Глава десятая Получается, дом слушается всех? Вряд ли, иначе Кайл, когда вошел, просто включил бы освещение. Но тот почему-то воспользовался заклинанием, так что этот вариант можно отнести. Возможно, дом среагировал так из-за того, что девочка тоже является ведьмой, либо станет ею в будущем. Можно было спросить девочку, но я сомневалась, что она мне ответит. Нэн казалась крайне осторожной. Не думаю, что она была готова делиться чем-либо подобным. Интересно, есть вообще какой-то способ это проверить? Не помешало бы выяснить, мои потенциальные женихи в курсе, что я ведьма? Хотя с учетом моего места обитания, заподозрить подобное легко. В любом случае, насчет дома стоит уточнить. А значит, надо спросить у Кайла. Дом, в конце концов, его, стало быть, он должен что-то о нем знать. Правда, он мне еще на прошлое письмо не ответил, а ведь нужно было рассказать ему о текущих делах. Позавтракали, и я решила, что пора собираться в город за покупками. Решила предложить Нэн пойти со мной. К моему удивлению, ребенок отказался. Ее не смогли убедить даже обещания сладостей или покупки одежды. Как я поняла, девочка попросту боялась выходить из дому. Ну да, она же в бегах. Скорее всего, попросту боится с кем-то пересечься. «Пока вас не будет, я могу здесь убраться, полы помыть», предложила Нэн после всех моих уговоров. все то беда. Едва сдержала вдох. Я, похоже, к такому никогда не привыкну. Это неправильно. «Нен, я и так тебя покормлю». «Просто так ничего не бывает», – заметила девочка. Я даже не нашла, что ей сказать на это. «Ты мне и так помогаешь», – ответила я. «Наверное, неправильно оставлять ребенка дома одного, но нужно закупиться продуктами». С другой стороны, она, похоже, к этому привыкла. «Что бы ты хотела на обед?» – спросила я. Ребенок задумался. Я была уверена, что сейчас она попросит купить чего-то сладкого и вредного. Но Нэн смогла меня удивить. «Я бы суп хотела. Купите овощей и мясо, я приготовлю». На этих словах у меня едва не упала челюсть. Слишком уж было непривычно, что маленький ребенок умеет готовить. И на данный момент должна признать лучше меня. Я пока еще не изучила специфику местных продуктов. «Какие именно?» – уточнила я. Девочка спокойно перечислила кучу незнакомых мне названий. Хоть учебник для детей покупай, чтобы понимать, как хоть должны выглядеть овощи. «Кто тебя учил готовить?» – спросила я. «Никто, я просто смотрела», – ответила девочка. Я заметила, что она сразу напряглась. Что ж, похоже, о прошлом спрашивать ее еще рано. Переоделась, взяла с собой сумку и направилась к выходу. По пути отметила, что книжный шкаф так и не появился вновь. У самой двери ко мне пришла идея попробовать пообщаться с домом. Может быть, он действительно живой? «Дом, не выпускай, пока Нэн никуда, если не будет угрозы», — решила попросить я. Оставлять ребенка одного без присмотра мне крайне не хотелось. Все равно это неправильно. «Эх, Марина, до чего ты дошла? Уже с домами разговариваешь», — усмехнулась я ситуации. Глупо было надеяться на подобное. Освещение в коридоре засияло гораздо ярче. Похоже на знак согласия. Значит, я оказалась права в своих догадках. И Дом был разумен. Отлично. Правда, как я понимаю, если хочу получить ответ, то нужно формулировать вопрос так, чтобы на него можно было ответить «да» либо «нет». Ты обиделся на меня, поэтому спрятал книжный шкаф?» Задала я новый вопрос. Свет стал более тусклым. Полагаю, это нет. «Дом, ты слушался Нэн, потому что она ведьма?» Поинтересовалась я. Свет не изменился. «Или ты исполняешь просьбы всех?» Вновь никаких изменений. Что ж, похоже, ответов не будет. То ли дом говорить не хочет, то ли устал. Как я поняла, он явно не на пике своих сил. Отправилась на местный рынок. Там как раз было все, что мне нужно. Лавки, магазины и многочисленные торговые палатки. Нужно было зайти договориться насчет ремонта окон. Пришлось выложить за это довольно приличную сумму. Мой кошелек стал заметно легче зато у первого этажа нашего дома теперь будет вполне нормальный вид. Потом зашла в магазин одежды. К моему удивлению, здесь не было отдельных магазинов детской одежды. Что могу сказать, выбор у них здесь крайне невелик. Из готового только самая простая одежда, зачастую из грубой ткани, на завязках и с многочисленными поясами. Большая часть вещей шилась на заказ. Взяла несколько домашних платьев для Нэн, в том числе и для сна, а также самые простые туфельки. Если не подойдут, верну. Хотелось бы приобрести что-то нарядное, но пока я не могла себе этого позволить. Слишком много предстояло трат. Выяснилось, что в этом мире есть артефакты для стирки и сушки, но пока на это не хватало денег. Ничего, обойдемся без магии. Затем заглянула в хозяйственную лавку, прикупить кое-что, что пригодится мне при открытии гостиницы. А если повезет, то и сейчас поможет подзаработать. В любом случае лишним не будет, собственно. А когда мыло, было лишним. Когда-то я занималась мыловарением, сейчас же намеревалась это повторить, тем более все необходимое нашлось, в том числе и красители. А вот связываться с маслами и одушками я побоялась. Даже забавно, муж всегда считал, что это полная ерунда и абсолютно бесполезное занятие. Сейчас же я была намерена доказать, что он ошибался. Мне осталось купить только продукты, когда я поняла, что уже время обеда. Что ж, сделаю это позже. А сейчас направлюсь к Анье. Думаю, лишние руки мне не помешали бы. Заглянула в трактир, где жила совсем недавно. Мне повезло, я сразу наткнулась на девушку. Она разносила подносы с едой между столами. Увидев меня, она чуть не уронила поднос, но вовремя успела взять его покрепче. Поставив еду, она поспешила ко мне. Марика, ты жива! Ты передумала жить в том доме. Вот и правильно, сказала девушка, усадив меня за пустой стол. Дядя отлучился, можем хоть поговорить, пояснила она. Нет, я там живу. Жива, как видишь, со мной все в порядке. Только уборки там много. Мне бы помощь не помешала. Я бы хотела тебя нанять. Ты можешь хоть сегодня уйти отсюда. Девушка просияла. Даже не подумала спросить про зарплату. Аня, подскажи, пожалуйста, у вас где-то есть здесь детский дом или приют? спросила я. Мне нужно было хоть что-то выяснить о Нэн. Быть может, получится оформить опеку над девочкой. Сама не справлюсь, попрошу помочь Кайла. Зачем тебе, Марика? удивленно спросила она. В доме я обнаружила девочку. Она там пряталась. Скорее всего, сбежала из приюта. Девочка? уточнила Аня и побледнела. Радость исчезла с ее лица. Девочка, кивнула я. А что такое? Реакция девушки меня напрягла а что возмутилась она марика ты хоть понимаешь что это значит ты уверена что это в самом деле девочка а не нечто иное дом все же ведьмовской тяжко вздохнула наверное я должна была догадаться что аню пугает буквально все что связано с этим домом интересно рассказать ей что я и сама ведьма решила что не стоит девочка вполне настоящая если ты об этом мы с ней провели достаточно времени чтобы я удостоверилась что это всего лишь напуганный ребенок — сердито возразила я. «Извини, просто не представляю, как кто-то у нас мог отчаяться настолько, чтобы забраться в этот дом!» — пожала она плечами. «Я не знаю, что послужило этому причиной. Там неплохо, единственное, очень много уборки», — произнесла я. «Ничего опасного я не нашла, вполне удобно». «Что ж, если вы с девочкой там выжили, то, наверное, это не так страшно», — задумалась Аня. «А с уборкой я справлюсь». Я видела, что ей страшно, но, похоже, добрый дядюшка допек ее до того состояния, что она готова была отправиться даже в дом ведьмы. Она уточнила, какие нужны вещи, и сказала, что сама подготовит себе спальню, когда заедет в дом. Аня рассказала мне, где находится местный приют, куда я и направилась. Здание было серым и неприметным, совсем не похожим на то, в котором, на мой взгляд, должны жить дети. Невзрачная обстановка оказалась и внутри. К моему удивлению, когда я зашла в помещение, меня не встретил охранник. Никакой защиты от посторонних не было. Даже не знаю, о чем думает местная администрация. Даже табличек на дверях не было, как и плана здания. Пришлось поплутать, чтобы наткнуться на кого-нибудь из воспитателей. Еще минут десять ушло на то, чтобы выяснить, из сирот никто не пропадал. Тем более с такой приметной внешностью. Получается, Нэн не из приюта. А значит, мне еще предстоит узнать ее историю. Затем я вновь отправилась на рынок. Нужно было купить продукты. Я специально оставила этот пункт напоследок, чтобы не бродить с едой по городу. все таки удачно я из храма прихватила сумку, в которую можно поместить что угодно. Не представляю, как бы я все это дотащила домой. Купила разных фруктов и овощей, больше, чем Нэн указала в списке. Не смогла пройти я и мимо книжного. Купила много различной литературы. Садоводство, животноводство, экономика, кулинария. Требовалось восполнять знания. Кроме того, мне нужны были журналы, тетради и прочие письменные принадлежности. Я поспешила домой. И так слишком задержалась с учетом того, что дома ждал ребенок. К моей большой радости девочка была на месте, с ней все было в порядке. Более того, вся кухня буквально сияла. Даже не верилась, что с этим мог справиться ребенок. Ей пришлось здорово повозиться с настенной плиткой и полами. Теперь на них не было и следа недавних пятен. Все горизонтальные поверхности сверкали чистотой. Честно говоря, кажется, даже я за это время не управилась бы лучше. Естественно, я не могла не похвалить Нэн. У меня даже появился повод вручить девочке одежду. Нэн была в дичайшем восторге даже от самых простых вещей. Я никогда не видела настолько благодарных детей. Жаль, что я не догадалась купить ничего из игрушек. Впрочем, пока мне стоит избегать таких трат. Единственное, что мне не понравилось, Без меня Нэн не притронулась к обеду, хотя была голодна. Пришлось провести беседу, что она имеет право перекусывать сама, когда меня нет. В этом нет ничего такого. Перекусили вместе с девочкой и приступили к готовке. Точнее, Нэн готовила, а я ей помогала. Мне доверили нарезать овощи, сама же девочка, стоя на табурете, следила за приготовлением с довольно серьезным видом. В обычной ситуации я бы в жизни ребенка в таком возрасте не подпустила к плите. Но девочка пояснила, что занималась этим неоднократно. Суп удался на славу. А я хотя бы поняла, какие овощи похожи на нашу картошку, лук и морковку, у чего какой вкус. Значит, смогу уже сама готовить. Хотелось бы удивить девочку и приготовить что-нибудь похожее на блюдо моего мира. Нэн, ты бы хотела у меня остаться пожить?» – спросила я девочку. «Хотела», – ответила та. Я уже приготовилась задать ей вопрос, как услышала непонятный звук. Какая-то странная вибрация. Она доносилась из моей комнаты. Я не сразу поняла, что источником загадочного звука была почтовая шкатулка. Мое первое письмо в этом мире. Естественно, оно было от Кайла. Я решила прихватить его со шкатулкой в столовую и там спокойно прочитать и ответить. «Это почтовая шкатулка», — пояснила я для девочки, садясь за стол. «Я знаю», — ответила она и отошла подальше, пояснив. «Детям не положено читать письма взрослых». Я не стала задавать вопросов, слишком не терпелось приступить к чтению письма. В нем Кайл интересовался, как у меня дела. Смогла ли я найти сердце дома, чтобы решить проблему с освещением, и где оно находилось. Если нет, то эти дни не входят в нашу двухмесячную договоренность о том, что до истечения двух месяцев я должна найти первого жильца. Если есть еще необходимость, он может попробовать воздействовать на дом магией. У него она другая, не ведьминская, Придется повозиться, но он сможет помочь. Задумалась, рассказать ли Кайлу, что я ведьма. Сейчас я могла просто справиться, но уверена, Мак все же поинтересуется по возвращении, где сердце дома. Но я даже не знаю, где оно может быть. Вроде бы все уже осмотрела. Ну и какую комнату я пропустила? Тихо поинтересовалась я у самой себя. К моему большому удивлению, часть пола на кухне засветилась, а именно небольшой прямоугольник. «Спасибо, домик!» Насчет погреба или подвала я даже не подумала.